Я дочь Григория Ефимовича Распутина, крещена Матрёной. Домашние звали меня Марией, отец Марочкой. Сейчас мне 48 лет, почти столько же, сколько было отцу, когда его увёл из дома страшный человек Феликс Юсупов. Я помню всё и никогда не пыталась забыть ничего из происходившего со мной или моей семьёй, как бы ни рассчитывали на это недруги. Я не цепляюсь за воспоминания, как это делают те, кто склонен смаковать свои несчастья. Я просто живу ими. Я очень люблю своего отца. Так же сильно, как другие его ненавидят. Мне не под силу заставить других любить его. Я к этому и не стремлюсь, как не стремился отец. Как и он, хочу только понимания. Но боюсь и это чрезмерно, когда речь идет о Распутине.